25. Вслед за отъехавшей машиной на приличном расстоянии следовали 10 больших черных джипов с затемненными стеклами, битком набитые до зубов вооруженной охраной, которой предстояло выполнить несвойственную им работу. С заднего двора особняка мистера Деррикензи взлетел его личный белоснежный вертолет. Он поднялся так высоко, что даже специально приглядевшись, его почти невозможно различить среди облаков. Но это не мешало техническим специалистам, засевшим в его чреве, видеть мельчайших деталях все, что происходило внизу. А видели они, что за первой машиной целью увязалась вторая, не относящаяся к службе охраны, которая двигалась за ней как привязанная, сохраняя дистанцию, не приближаясь и не отставая. — Стрекоза Головастику. За клиентом дополнительный хвост, — доложил наблюдатель с вертолета. — Мы видим стрекоза, — ответил Хунг. — Скорее всего, это прикрытие. — Понял тебя, Головастик. — Сэр. «Маяк остановился», — доложил уже другой специалист, находившийся в машине вместе с гвынутым Хунгом. «Голова стих стрекозе, что с клиентом?» «Продолжает движение с прежней скоростью по основной дороге». «Спасибо, стрекоза. Он сбросил кейс», — понял Хунг. «Что ж, неплохо». Колонна автомашин подтянулась к преследуемым, чтобы в случае чего иметь больший оперативный момент. Маяк вышел из игры, но оставался еще вертолет. Он и взял на себя основную нагрузку по ведению объекта. Вскоре показался пригород, и колонне пришлось остановиться и отпустить объект. Их могли заметить, уж больно пространство оказалось открытое. Кроме того, как уже стало известно, клиент не был дураком. Сам работал слежки значит, к нему следовало относиться со всем вниманием. Стрекоза головастику, клиент остановился и идет в одно из заброшенных зданий. А точнее... Высылаю координаты, приготовьте карту. Готовы, кивнул Флойд, оператор следящего комплекса. Спустя пару секунд на экране, содержащем карту данного участка города, вспыхнула яркая точка и дополнительные подписи, название улицы и номер дома. «Координаты получены», — подтвердил Хунг. «Продолжайте наблюдение, стрекоза». «Понял тебя, головастик?» «Хорошо». Гвинет специальным карандашом сделал 10 меток прямо на экране. Они тут же зафиксировались, и каждая точка получила свой индивидуальный номер. Флойд переслал карту в другие машины. «Машинам занять указанные места, соответственно, номерам», — приказал Хунг. «Рассредоточиться и ждать дальнейших указаний. Поехали!» Спустя пять минут машины скрытно приблизились и встали на свои места. Открылись двери, и выскакивающие бойцы принялись быстро занимать удобные позиции, окружая здание со следами недавнего пожара. Пять человек из машины Хунга заняли позиции в соседнем заброшенном доме. Весь квартал вообще не отличался особой заселенностью, предназначенный под снос. Бомжи и бродящие собаки, находящие себе здесь укрытие на ночь, не в счет. — Что там, пленц? — спросил Хунг у штатного снайпера. — Пока тихо, засек пять человек. Вооружены легким стрелковым оружием. Только у одного какая-то трещотка. — А клиентов видно? — Пока нет. Хотя одного вижу, того, что в машине рулил. От других наблюдателей также подходила информация с подробным описанием увиденного, из чего Гвинец сделал вывод, что в доме около 15 человек. Может, несколько больше, но ненамного. Вооружены не слишком серьезно, в основном пистолетами и несколькими легкими автоматами. У пар бандитов имелись дробовики, некоторые на поясе носили гранаты. Бронежилетов нет. Обычная молодежная банда. Справиться с ними группе Хунга, вооруженной куда как лучше, не составляло большого труда. «Думаю, проблем много не будет», — подумал Хунг. «Если учесть, как вооружены мои ребята, автоматы, даже гранатометы есть». Гвинет сам рассматривал задание и видел мелькавших в пустых глазницах окон вооруженных людей, не догадывающихся, что они уже в западне, из которой нет выхода. Никому. «Вижу второго клиента», — вдруг доложил пленц. «Разговаривает с первым». «Где?» «Третий этаж, четвертое окно справа». «Отлично», — прошептал Хунг, сравнив увиденных объектов с фотографиями. Это были те самые. «Всем готовность один». Гвинет связался с Самуэлем Деррикенди. «Сэр, объекты обнаружены». «Все двое?» «Так точно, сэр. Тогда приступай. Этих двоих ко мне живыми, остальных в расход», — напомнил хозяин. «Слушаю, сэр. Все будет исполнено в лучшем виде». хунк размышлял, стоит ли предложить им сдаться по-хорошему или же начать без лишних слов. Выбор пал на второе. Гвинет вспомнил, как молодой сопляк угрожал хозяину, а тот ему. Это очень уязвило самолюбие Хунга, и он решил, что не нужно им давать ни одного шанса ускользнуть. «Начали!» — скомандовал Хунг и еле услышал, как раздались два щелчка. Это стрелял снайпер, снимая самые опасные с его точки зрения цели — бойцов с дробовиками и автоматами. Раздались еще выстрелы, стреляли свемы охраны, хлестко били дробовики, но не дробью, а двадцатиграммовыми пулями с оперением, которыми можно свалить медведя. Гулкими шлепками ударили гранатометы, засыпая в слепые окна дома шашки со слезоточивым газом. Послышались запоздалые ответные пистолетные автоматные выстрелы. Люди Хунга, понимая, что противник скорее даже не видит, куда стреляет, короткими перебежками стали подбираться к зданию с целью дальнейшего штурма. Сами они к агрессивной среде подготовились наилучшим образом, облачившись в бронежилеты и в маски-распираторы, надежно защищающие глаза и нос от газа. — Стрекоза — головастику. Здание покинули три человека, уходят на север. — Понял тебя, стрекоза. Трое на север. Второй, второй. — Второй на связи. Сейчас у тебя будут трое, не дай им уйти. Но если среди них окажутся клиенты, приказываю взять их живыми. Стреляй только по ногам. — Вас понял. Вертолет висел высоко в небе, и наблюдатель, смотревший через камеру с хорошим увеличением и разрешением, хорошо видел, как дом заволокло дымом, и его верхняя часть казалась вершиной высокой горы, выглядывающей из облаков. Но газ не помешал электронике отследить три фигуры, красными пятнышками удалявшиеся от дома. И как после соответствующего предупреждения, у них на дороге устроили засаду. Прямо перед беглецами выехала из-за угла машина и резко затормозила, преграждая собой им путь. Беглецы тоже остановились, в смятении осматриваясь. Они собрались было повернуть назад, но и сзади у них оказались два человека, встав так, чтобы при случае не попасть под огонь водителя, высунувшего ствол автомата из окна. Наконец водитель провел опознание. По всей видимости, клиентов среди беглецов не оказалось, так как он открыл огонь. Его поддержали товарищи, и в пять секунд боевики молодежной банды полегли под перекрестным огнем. Они даже не успели сделать ни одного выстрела в ответ, наивно полагая, что их будут арестовывать. «Второй первому беглецы ликвидированы, объектов среди них нет». «Хорошо». Наблюдателя только что разыгравшаяся сцена нисколько не шокировала. И он, перебросив зубочистку из одного угла рта в другой, снова переключил режим работы камеры на инфракрасный. Продолжил наблюдение, давая указание пилоту, если вертолет сносило в сторону под порывами ветра и обзор ухудшался. Штурм продолжался.